апреля 8. Милостивая государьня Варвара Алексеевна. Да, маточка, да, родная моя, знать уж денёк такой на мою долю горемычную выдался. Да. Пошутили вы надо мной стариком, Варвара Алексеевна. Впрочем, сам виноват, кругом виноват. Не пускаться бы на старости лет С клочком волос в амуры да выки-воки. И еще скажу, маточка, Чуден иногда человек, очень чуден. И святые вы мои, о чем заговорит, Занесет подчас. А что выходит-то, что следует-то из этого? Да ровно ничего не следует, а выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи. Я маточка. Я не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всём. Досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то я пошёл сегодня таким гоглем, щоголем. Сияние такое было на сердце, на душе ни с того, ни с сего такой праздник был. Весело было. За бумаги принялся орочительно. Да что вышло-то потом из этого? Уж потом только как осмотрелся, так всё стало по-прежнему. И серенько, и тёмненько. Всё те же чернильные пятна. Все те же столы и бумаги, да и я все такой же. Так, каким был, совершенно таким же и остался. Так чего уж тут было на Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то все? Что солнышко проглянуло, да небо полазоривело? Из этого, что ли?» Да и что за ароматы такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не случается быть? Знать это мне все с дуру так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих, да занести околесную. Это не от чего иного происходит, как от излишней. глупой горячности сердца домой-то я не пришёл, а приплёлся. Ни с того, ни с сего голова у меня разболелась. Это уж знать всё одно к одному. В спину, что ли, надуло мне. Я весь не то обрадовался, дурак дураком, да в холодный шинели пошёл. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя. Излияние это их совершенно в другую сторону приняли. Отечественная приязнь одушевляла меня. Единственно чистая отеческая приязнь Варвара Алексеевна, ибо я занимаю у вас место отца родного по горькому сиротству вашему. Говорю это от души. от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний, родной, хоть по пословице и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и покровитель. Ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительство и защиты, нашли вы... предательство и обиду а насчёт стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться стихов здор за стишки в школах теперь ребетишек секут вот оно что родная моя Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобство, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен. Никогда лучше теперешнего не жил. Так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут. Да и куда нам затей изотевать? неграфского рода. Родитель мой был не из дворянского звания, и со всей-то семьёй своей был беднее меня по доходу. Я не неженка. Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей всё было не в пример лучше. Попривольнее было маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже в некотором отношении веселее и если хотите разнообразнее я против этого ничего не говорю да всё старый жаль мы старые то есть пожилые люди к старым вещам как к родному чему привыкаем квартирка-то была знаете маленькая такая Стены были. Ну, да что говорить, стены были, ну, как и все стены. Не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всём моём прежнем на меня тоску нагоняют. Странное дело. Тяжело. А воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на что подчас и досадывало. И то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстаёт в воображении моём в привлекательном виде. Тихо жили мы, Валенька, я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь. Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она бывало всё вязала из лоскутков разных одеяло на оршинных спицах, только этим и занималась. Огонь-то мы с ней вместе держали. Так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была. Ребёнком ещё помню её, лет 13 и теперь будет девочка. Такая шалунья была, весёленькая, всё нас смешила. Вот мы втроём так и жили. Бывал в длинный зимний вечер, присядим к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было, да чтоб не шалила шалунья, сказки бывало начнёт сказывать. И какие сказки-то были! Не то, что дитя и толковый, и умный человек заслушается. Чего, сам я, бывало, закурю себе трубочку, да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается, подопрет ручонкой розовую щечку, ротик свой раскроет хорошенький, и чуть страшная сказка так жмется, жмется к старушке». А нам те любо было смотреть на неё. И не увидишь, как свечка нагорит. Не слышишь, как на дворе под часы вьюга злится и метель метёт. Хорошо было нам жить, Варенька. И вот так-то мы чуть ли не 20 лет вместе прожили. Да, что я тут заболтался. Вам, может быть, такая материя не нравится. Да и мне вспоминать не так-то легко, особливо теперь. Время сумерки. Тереза с чем-то возится. У меня болит голова, да и спина немного болит. Да и мысли такие чудные, как будто и они тоже болят. Грустно мне сегодня, Варенька. Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду, голубчик мой? Что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет. Наши заметят, расспрашивать станут. Толки пойдут, сплетни пойдут, делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всеночной увижу. Это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не в защите на мне маточка за то, что я вам такое письмо написал. Как перечёл, так и вижу, что всё такое бессвязное. Я Варенька, старый, неучёный человек, с молодого не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдёт, колесново учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать. И знаю, без чужого и нового указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать по затейливе, так вздору на гаражу. Видел вас у окна сегодня. Видел, как вы в стору опустили. Прощайте. Прощайте. Храни вас Господь. «Прощайте, Варвара Алексеевна, ваш бескорыстный друг, Макар Девушкин. Посткриптум. Я, родная моя, сатира-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить, и надо мной засмеются по русской пословице». то дерский другому ям уроит, так тот и сам туда же